Глава вторая. Что может помешать научиться наказывать подчиненных? Самая распространенная слабость человека пылко верить в очевидную неправду. Генри Луис Мэнкен, американский журналист и сатирик. Мы с вами разобрались, почему в менеджменте сложно обойтись без наказания в качестве составляющей вектора принуждения и решили, что руководителю в рамках профессионального управления и приобретения полноценной управленческой квалификации Правильно было бы уметь наказывать. Казалось бы, следующий шаг изучение принципов подходов и технологий наказания. Но давайте вначале проанализируем те психологические препятствия, которые могут помешать вам освоить эту компетенцию на должном уровне. Иначе, если мы оставим их в тылу, то так и не сможем понять, в чем проблема. Вроде бы все понимаем, но на практике никак не получается. Если же окажется, что все изложенное ниже совсем не про вас, этот материал все равно может оказаться полезным, если вы будете обучать тех руководителей, которые являются вашими подчиненными. ведь вы отвечаете за их квалификацию, не так ли? Первое препятствие. Ложные управленческие стереотипы. Насколько хорошо вы понимаете, чем на самом деле должен заниматься руководитель? Большое влияние на формирование управленческих стереотипов оказывает деловая литература, художественные произведения и стереотипы бизнес-сообщества. В подавляющем большинстве источников работа руководителя описана с весьма привлекательной стороны. За насквозь позитивными текстами возникает образ некого благородного мужа, мудро наставляющего благодарную паству и парящего на белых крыльях над сплоченной им же командой единомышленников. В чем же заключается работа руководителя? Он должен привносить ценности, вдохновлять, воодушевлять, мотивировать исключительно в смысле поощрений, а также обучать, разъяснять, просвещать, развивать, помогать, сплачивать в команды, создавать замечательные условия для плодотворной работы. Я ничего не упустил. То есть принято считать, что результат будет достигнут применением исключительно положительных методов воздействия на сотрудников. А если что-то не получается, то, видимо, маловато сахару. В поддержку этой светлой идеи работают и книги, описывающие опыт работы знаменитых бизнесменов или великих менеджеров. Например, Джека Уэлча, который возглавлял корпорацию General Electric с 1981 по 2001 год. Преподаватели, коучи и консультанты рассказывают, как тяжко приходится работающим сотрудникам под пятой авторитарных боссов. И ни в одном учебнике по классическому менеджменту мне не встречалась ни глава о том, как наказывать подчиненных, ни слова наказание вообще. В некоторых книгах упоминалось такое понятие, как власть, но именно упоминалось. Никаких внятных разъяснений о том, что делать с властью и зачем она вообще нужна руководителю не было. Так, в чисто инвентаризационном смысле заметили. Есть, знаете ли, такая вот штука. Возникает мысль: неужели там у них сотрудники не совершают неправильных поступков? Представить это себе очень трудно. Люди они всюду люди. Преступники у них есть. Полиция и тюрьмы есть. А как человек приходит на работу, так становится ангелом? Или у них нарушителей на работе не наказывают? А что с ними делают? ищут ту самую индивидуальную мотивацию в положительном ее смысле до тех пор, пока не подберут, тоже не очень правдоподобно. В итоге у нашего руководителя возникает искаженное инструментальное поле, и ему просто гарантирован жесткий конфликт с реальностью. Стереотип, чем больше добра, тем лучший результат, не срабатывает. Попытки управлять через позитив в лучшем случае никак не влияют на сотрудников, а в худшем приводят к появлению в компании сытых котов. Руководитель, махнув рукой на бесполезную теорию, проникается стойким недоверием к менеджменту как таковому или объясняет все нестыковки привычной ссылкой на наш менталитет, в котором их менеджмент не работает. Прямо как в анекдоте о проклятом месте. В этом старом советском анекдоте рассказывается о том, как компания Mercedes-Benz купила завод АвтоВАЗ, чтобы начать здесь производство автомобилей Mercedes. Немецкие специалисты модернизировали завод, запустили конвейер, но вместо Мерседесов с конвейера сходят Жигули. Немцы чертыхаются, демонтируют все оборудование, привозят из Германии новые роботизированные технологические линии, устанавливают их, налаживают, запускают и на выходе снова Жигули. Немцы материаться, увольняют весь персонал завода, привозят квалифицированных рабочих из Германии, снова все переналаживают и проверяют, опять запускают завод, но на выходе оказываются все те же Жигули. А возле заводских ворот сидят бывший главный инженер и бывший директор завода, смотрят на все это безобразие, и один говорит другому: "Я же тебе говорил, место здесь проклятое, а ты все ворчал, руки кривые, руки кривые". Примечание редактора. Будет ли работать их менеджмент в России? Я считаю, что принципы менеджмента едины для любой территории. А вот реализация этих принципов на практике должна обязательно учитывать тот самый менталитет. Хотите очередное метафорическое сравнение? Кулинария. Есть базовые принципы обработки продуктов и приготовления блюд, а есть умение повара выбрать и меню и рецепт, и способы приготовления пищи, и набор приправ, применительно к кухонному оборудованию, времени года и предпочтениям едаков. Каждой хозяйке известно, что скрупулёзно переписанный и многократно проверенный рецепт потребует подгонки на своей кухне. Так неужели менеджмент проще, чем кулинария? Думаю, нет. Ведь продукты в отличие от людей лишены и мотивации, и желаний, и эмоций, и свободы выбора. Кстати, уже давно классикой жанра стал конфликт между американским и японским подходами к управлению. Так что не стоит пытаться валить на Россию ее историю и менталитет жителей недостатки своей профессиональной подготовки. Поэтому я рекомендую рассуждать так: Копированию – нет, Осмыслению – да. Прежде чем пытаться внедрять что-либо сильно вас впечатлившее, сначала изучите всю систему управления. Это позволит понять, какую функцию выполняет привлекший внимание элемент и в сочетании с какими другими элементами он только и сможет принести вам пользу. А если нельзя изучить по месту, значит нужно вернуться к изучению отчасти базовых принципов менеджмента. Видов двигателей внутреннего сгорания не так много, Альфред Норт Уайтхед, британский математик и философ, сказал: "Знание немногих принципов избавляет от необходимости изучения множества мелких деталей". Так вот, утверждаю, в чистом виде большая часть описанных в источниках положительных методик управления будет прекрасно работать в одном единственном случае. Если в вашей компании работают очень профессиональные, хорошо мотивированные и высокоэтичные сотрудники, То есть нам чаще всего преподносит сильно частный случай, как гениальному руководителю управлять идеальными сотрудниками. В одном из анекдотов прогноз победителя на скачках выглядит так. Если допустить, что скачки будут проходить в вакууме, то победу всегда будет одерживать идеально черный конь идеальной сферической формы. Но скорее всего, вы не сможете привлечь лучших из лучших, так как на всех их просто не хватит, а в вашем случае это может быть и просто нерентабельным. А даже если вы и сумеете привлечь таких сотрудников, то увидите, что лучшими управлять не легче, а труднее, а точнее, в чем то легче, а в чем то труднее. И нужно самому быть лучшим, высокопрофессиональным руководителем. Неправильно ли будет начать с того, что научиться более профессионально управлять обычными людьми, которые сейчас работают в вашем подчинении, вместо того, чтобы попытаться собрать суперкоманду мечты и результат улучшить? И руку набьете. Опираясь на свой опыт сотрудничества с крупными интернациональными компаниями, готов утверждать, миф о тотальной благости так называемого западного менеджмента сильно преувеличен. Есть небольшое количество весьма жестких принципов, которые позволяют поддерживать нужные качества и производительность без избыточных инструментов. Например, плохая работа исключается вообще. Если сотрудник позволяет себе недостаточно ответственно относиться к работе, то его, предупредив и предложив помощь максимум 2-3 раза, затем просто увольняют. И это всем прекрасно известно. Никто не будет заниматься уговорами, увещеваниями, воспитанием и всем тем, что так распространено у нас. Не хочешь работать свободен. И такой человек сразу вылетает из обоимопотребления. Кроме того, В компаниях великолепно поставлен отбор персонала, опять же, в отличие от наших потешных шаманов. И человек с неправильной трудовой ориентацией в хорошую компанию просто не попадет. Если внимательно читать книги, проповедующие гуманные подходы к управлению, то во многих из них мимоходом упоминается тщательный отбор персонала. Но ведь читатель часто видит в книге в первую очередь то, что выглядит наиболее привлекательно и отвечает его внутреннему запросу. Так, например, в знаменитой компании Запос, проповедующей холакратию, управление без иерархии, вначале филигранно отработали все бизнес-процессы. Очень тщательно отбирают сотрудников и в течение первых двух лет увольняют 20% новичков, тех, кто не смог вписаться в корпоративную культуру. Но эти факты упоминаются мимоходом, потому как фокус и пафос книги совсем в другом. Кроме того, в таких публикациях очень часто рассматриваются компании, работающие в области высоких технологий, а это уже чуть другая история. Но я видел и такие компании. Так вот, там очень жесткая внутренняя дисциплина при полной внешней расслабленности. Все прекрасно понимают, есть время разбрасывать камни и время собирать камни, и никто не заблуждается относительно того, что, когда и как уместно или неуместно делать. А в чем причина подобного искажения реальности? В публикациях о менеджменте вопрос не праздный. Среди объяснений я даже встречал версию о заговоре международного капитализма против России. Не то чтобы я совсем исключаю ее, просто в реализацию подобного заговора невозможно вовлечь такую массу авторов. Вот моя версия. Во-первых, не все издательства переводят на русский язык учебники. Учебник штука часто скучная, там много буков, а потому на нем трудно заработать. Во-вторых, Классические и описывающие саму матчасть менеджмента учебники не попадают в списки бестселлеров. Их не выносят в заголовки модных тем, а потому они зачастую воспринимаются руководителями и подвергаются критике со стороны адептов волшебных быстрорастворимых таблеток и лайфхаков, как якобы устаревшие, на том основании, что мир стремительно идет вперед и нужны другие методы, более достойные менеджера 21 века. Такая вот банальная манипуляция. Раз вы не с нами, то вы не менеджер 21 века, а просто лох отстойный. В-третьих, учебники нужно не читать, а изучать, конспектировать, обдумывать, создавать свою структуру информации. Для этого нужно иметь желание достаточно сильное, чтобы выделить время. Учебник нельзя изучать за рулем или на ходу через наушники. Поэтому руководители часто привыкают не к учебникам, а к комиксам в четвёртых, у них есть и политика двойных стандартов, и так называемая политкорректность. Поэтому подход: делаем то, что нужно, а пишем о том, что красиво, считается вполне допустимым. А многие принципы впитываются из воздуха, и никому не придет в голову о них писать, потому что солнце всходит на востоке, о чем всем прекрасно известно на уровне аксиом бытия. Вот так и формируются искаженные представления о методах управления и обязанностях руководителя.